Глава шестая. Связаны. Мужчина окинул меня взглядом. Недолгим, но тем не менее, мне показалось, что он за эти доли секунд чуть ли не мою душу рассмотрел, разбирая ее по частичкам. Я так понимаю, меня не просто так привели в этот кабинет. Я сдвинула брови на переносице. Очень сильно нахмурилась. «Чем я обязана встречи с вами?» Мужчина молча достал что-то из кармана и положил на столик передо мной. Я посмотрела на эту вещь, сразу понимая, что это была визитка с его номером телефона. Сам господин Агиласта сел в кресло и открыл папку, которую до этого держал в руках. Просматривая бумаги, он спросил. «Госпожа Макри, встречались ли вы с давлением со стороны моей семьи?» «В каком смысле?» Я приподняла бровь. «Я, кроме вашего сына, никого толком и не видела». «Я спрашиваю не о Кириане». Мужчина все так же не смотрел на меня. «Лезть в то, что происходит между вами и моим сыном, я не собираюсь». «На данный момент меня интересует старшее поколение. Было ли давление, угроза или принуждение к чему-нибудь?» «Нет». «А должно было быть?» Я еще сильнее нахмурилась. Насторожилась. Мужчина наконец-то оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на меня. «Раз вы связаны с моим сыном, такое возможно. Как я уже сказал, меня не касается то, что происходит между вами и Кирианом, но я бы хотел избежать, возможно, причиненного вам вреда со стороны членов моей семьи». «Я не связана с вашим сыном», — сказала отрицательно, качнув головой. «И почему это члены вашей семьи должны причинять мне вред?» «Нет, связаны». Господин Агиластас говорил спокойно и выглядел безэмоционально, но в его присутствии все равно невольно напряглось все тело. «На данный момент вы представляете некий интерес для Кириана, и этого достаточно». «Достаточно для чего?» Мужчина откинулся на спинку кресла и слегка приподнял голову. По его глазам я ничего не могла понять, но мне казалось, что он о чем то задумался. «У меня нет цели вас напугать», — господин Агиластас явно заметил мою настороженность. «Но вы должны понять обстановку, в которой теперь находитесь». «И что же это за обстановка? Я вас внимательно слушаю». Некоторое время мужчина молчал, явно о чем то думал лишь спустя несколько долгих секунд, Опять нарушил тишину. «Думаю, вы понимаете, что в руках моего сына находятся огромные деньги и влияния. Но так получилось, что только после того, как ему исполнится 22 года, он получит то, что недоступно ни мне, ни какому-либо члену нашей семьи. Этот факт общеизвестен и не скрывается. Естественно, он у многих вызывает недовольство». Кириана предпочли бы лишить всего этого, но поскольку не могут тронуть его, возможно, попытаются прикоснуться к тому, что вызывает у него интерес». Я поджала губы, вслушивалась в каждое слово мужчины и пыталась уловить то, что находилось за ними. Почему-то я отчетливо понимала, что господин Агиласта смягчал фразы, и даже за вот этим «лишить Кириана всего этого» Скрывалось другое, страшное слово «убить». Я выросла в обычной семье с достатком ниже среднего. Мы те, кто присматривал в супермаркетах товары по акции, хороший сыр покупали на праздники и также только на них готовили особые блюда, не позволяя себе их каждый день. Одежду относили в ремонт и обувь подклеивали. То есть... Жили обычной жизнью, и все то, что говорил господин Агиластас, для меня было далеко. Будто событие другой вселенной, о которой я слышала, но представляло себе не лучше, чем события какого-нибудь фильма. Но все же я осознавала, что игры богачей жестокие, а Кириан как раз был из очень влиятельной семьи. Поэтому даже несмотря на то, что слова господина Агиластаса для меня были далеки, Они не стали каким-то шоком, лишь тем, что не должно было меня касаться. «Вы считаете, что раз я у вашего сына вызывала какой-то интерес, то члены вашей семьи могут через меня попытаться надавить на Кириана?» «Вы преувеличиваете». «Нет, госпожа Макри, это вы недооцениваете свое положение». Мужчина опять открыл папку и окинул бумаги взглядом. Я хотел сказать вам еще кое-что. У меня нет привычки верить быстро проведённым анализам, но то, что я вижу, для меня интересно. Также это представляет огромную ценность, которую в деньгах не оценить. Возможно, я предпочел бы умолчать, но раз мы разговариваем, и это напрямую касается вас, я бы хотел, чтобы вы об этом знали. И почему у меня такое впечатление, что вы сейчас пытаетесь подготовить меня к чему-то страшному? Не к страшному, к жизни. Если человек обладает информацией, он готов ко всему и его не обмануть. В данном случае я надеюсь на ваше благоразумие. Мужчина посмотрел мне в глаза. Его собственные ничего кроме бездушности не выдавали, но почему-то отдавали именно сильной мощью. Это также не скрывается, но и особо не распространяется. К сожалению, у Агиласта с проблемы с рождением детей. Можно сказать, что мы их не можем иметь. Было время, когда я считал, что наследника у меня не будет. Но произошло невозможное, и появился Кириан. К сожалению, у него такая же проблема. Бесплодие? Я немного замелась. Разговор приобрел неожиданную тему, из-за чего я сразу растерялась. Хотя казалось, что рядом с таким человеком, как господина Геластас, невозможно иначе. Он говорил по сути, без подготовки и лишних слов. Если коротко отсутствие совместимости. Здоровье у нас в полном порядке. Рано или поздно он найдет ту, с которой будет эта совместимость. Я пожала плечами. Все не так просто. Зная об этой проблеме, ее уже давно пытаются решить. За все время были проверены тысячи девушек на совместимость. В данном случае речи об отношениях нет, только критерии, по которым они могли бы выносить ребенка. Ни одна и близко не подошла. А ваши показатели, судя по всему, подходят. Мои показатели. Я поджала губы. Полной дурой не была и уже теперь примерно понимала, зачем у меня взяли кровь и о каких анализах ранее упомянул мужчина. «Вас проверяли без особой надежды, но результат интересен. Даже более чем. Вы не имели права делать какие-либо анализы без моего ведома». Мужчина вообще не обратил внимания на моё недовольство. Оно его не касалось». На данный момент мой сын считается единственным и последним, кому вскоре будет принадлежать огромное состояние. Многие не хотят, чтобы у него была даже малейшая возможность появления наследника, поэтому ответы ваших анализов будут скрыты. Более того, там напишут, что вы не подходите. Это хорошо. Я бы не хотела, чтобы меня все это хоть каким-то образом касалось. Она уже вас коснулась. «Я знаю, что вы подходите». «И что с этого? Не заставите же вы меня беременеть от вашего сына?» «Я не собираюсь лезть в то, что происходит между вами», — повторил мужчина. «Но, как я сказал, вы с моим сыном связаны. На данный момент единственное, чего я хочу, это чтобы вам не причинили вред и чтобы вы понимали, что такое возможно». «Ваша жизнь слишком цена, чтобы так просто вас потерять. В остальном же это дело только Кириана и вас. Между мной и вашим сыном ничего нет. И вы сами втягиваете меня во все это, хотя бы тем, что провели эти анализы». Я потерла лицо ладонью, после чего спросила о том, что волновало меня больше. «Что с моим братом? Это из-за вас его перевели в другую палату?» «И что с переливанием крови? Оно не нужно? Я бы предпочла сейчас поговорить с врачом». «С вашим братом все хорошо. Он пришел в себя и уже проходит лечение. На данный момент делается все, чтобы последствия вчерашнего случая были полностью устранены. Если хотите, можете зайти к нему». «Конечно хочу». Господин Агиластас еле заметно кивнул. «Вас проведут к нему». Я встала с дивана, но прежде чем успела сделать хотя бы шаг, мужчина сказал. «Госпожа Макри, возьмите мою визитку. Если что-то случится, я постараюсь помочь». Я замелась. Не хотела быть хоть как-то связана с семьей Геластас, но слова мужчины меня насторожили. Я немного переживала. Не за себя, а за свою семью. «Насколько серьезно то, что вы сказали? То есть мне действительно стоит переживать?» Мужчина еле заметно приподнял голову и опять посмотрел мне в глаза. «Из того, что я вижу, мой сын считает вас своей женщиной. Думаю, он сумеет вас защитить. Возможно, моя помощь не понадобится, но перестраховаться не будет лишним. Я бы предпочла, чтобы ваш сын оставил меня в покое». «Может, вы с ним поговорите, чтобы он это сделал?» «Зачем? Это не в моих интересах». «Что тогда в ваших интересах?» «Думаю, вы и так все прекрасно понимаете». «Не особо. А если и догадываюсь, хочу прямо все услышать». Впервые господин Геластас явно проявил эмоцию. Он слегка приподнял уголок губ, но даже эта мимика заставила растеряться. К сожалению, последние несколько лет у меня с Кирианом напряженные отношения. Мы не общаемся, но он по-прежнему тот, ради кого я сделаю все. В данной ситуации я предпочту остаться в стороне. Кириан не узнает о нашем с вами разговоре, и я не расскажу ему о проведенных анализах. Но так же, как мой сын видит в вас свою женщину, я в вас вижу мать моих будущих внуков. «Вы уже отвели мне такую весомую роль?» Я не сдержалась и поджала губы. На это господин Эгиластас ничего не ответил. Вместо этого он сказал. «В коридоре ожидает человек. Он отведет вас к брату». Я помедлила, но все же кивнула. Пошла к двери, но перед тем, как вышла в коридор, услышала. «Возьмите визитку». Я вновь помялась но всё же вернулась за визиткой. «До свидания». После этого я вышла в коридор и увидела мужчину. Хотела спросить, не он ли должен отвезти меня к Ксенону, но этот верзила первым кивнул и, сказав, чтобы я следовала за ним, пошел к лестнице. Палата Ксенона и правда оказалась хорошей. Мне не нравилось, что она досталась брату с подачки Агиластасов. Но раз Кириан избил Ксенона... Я приняла это как исправление ситуации. В первую очередь меня волновало здоровье брата и только потом ненависть к Кириану. «Как ты?» — спросила, подходя к Ксенону. Он выглядел куда лучше, но на голове был бинт, а на руке — гипс. «Нормально. Предпочел бы уже вернуться домой. А что говорят врачи? Что еще хотя бы день лучше побыть тут». Значит, стоит слушаться врача. Я села на край кровати. Тебе что-нибудь привезти? Что Геласта сделал у нас в квартире? Резкий вопрос брата не застал меня врасплох. Я ожидала этого разговора, хоть и невольно напряглась. Ничего особенного. Он зашел к нам, и дверь захлопнулась. Я не могла ее открыть, чтобы он ушел. Зачем он? Приходил, я прикусила губу, но все же ответила. Хотела извиниться за то, что сделал когда-то. Ксенон шумно выдохнул и стиснул зубы. Я очень надеюсь, что ты не будешь его слушать и прощать. Не буду, я качнула головой. Я надеюсь, что он больше не будет приходить. Чара, послушай меня. Аксианан целой рукой мягко поддел мой подбородок и заставил посмотреть ему в глаза. «Я прошу только одного. Не веря, Агиластасу. Не давай ему вновь обмануть себя. Больше всего на свете я не хочу, чтобы он опять оказался рядом с тобой. Никто из нашей семьи этого не хочет. Я тоже этого не хочу». «Ты открыла ему дверь, потому что думала, что это мастер». Я все же опустила взгляд. Извини, мне нужно было быть осторожнее. Тебе нечего извиняться. Нет, есть. Я качнула головой. Это из-за меня вы подрались. Кирин из-за моих слов решил, что мы с тобой встречаемся, и поэтому набросился на тебя. То есть я правильно понял, что он претендует на тебя, как на девушку? После того, что он сделал? Ксенон стиснул зубы. Проклятие, Чера! Обещай, что не дашь ему тебя обмануть. Ксенон, обещай. Чар, просто пообещай. Обещаю. Я не такая глупая, чтобы хоть по какому-либо поводу сблизиться с Агиластосом Или даже опять начать с ним общаться. С меня хватило. Ксенон кивнул и, притянув к себе, обнял. А я воткнулась лицом в его торс и обняла в ответ. Его объятия всегда успокаивали... Но сейчас почему-то на душе было тревожно. После того, как я вышла из больницы, сразу не пошла на станцию метро. Вместо этого купила чая и села на скамейку в ближайшем парке. Много думала про Ксенона, семью и про то, что сказал господин Агиластас. С какой-то стороны я уже сожалела о том, что вернулась в Афины. Лучше бы осталась в салониках или поехала бы к родителям. «Дьявол!» Я выругалась и несколько раз сильно качнула головой. Отругала себя за мысли, которые выказывали слабость. Нельзя убегать. Следовало держаться за жизнь, которую я для себя выбрала. А в ней у меня была любимая семья и хороший парень. Все остальные проблемы как-нибудь решатся. Вот только главная моя проблема все еще находилась около дома, в котором была съемная квартира. Кириан сидел на ступеньках около подъезда, и, судя по тому, как он выглядел, Геластас никуда не уходил. На этот раз, когда я подходила к двери, он поднялся со ступенек и встал перед ней. Он этого не показывал, но я заметила, как он мимолетно, покачнувшись, придержался за перила. «Вы связаны», — пронеслись в голове слова господина аж Ошпарили мысли, но, прогоняя их из сознания, я достала из сумки ключи и молча потянулась к замку. «Подожди, Чара». Кириан осторожно сделал шаг вперед. «Я больше не трону твоего брата». «Пожалуйста, уходи». Я перебила его. «Что мне сделать, чтобы ты наконец-то убрался отсюда? Как объяснить тебе, что я видеть тебя не хочу?» «Я не уйду, пока ты не выслушаешь меня и пока не дашь второй шанс». Я тебе его никогда не дам. Значит, я не уйду. Глубокий вдох и шумный выдох. Я посмотрела на Кириана и качнула головой. Ты прохожих пугаешь своим видом. Я поджала губы и достала из сумки влажные салфетки. Не знаю, почему это сделала. Вытри лицо и уходи. В больницу, что ли, сходим. Мне плевать, что с тобой будет, но выглядишь ты жутко. Кириан не взял салфетки, а у меня рука дернулась. Стиснув зубы, я достала одну из салфеток и провела ею по щеке Кириана, хотя бы частично вытирая кровь. Начала тереть, отнюдь неосторожно, но убирая высохшую алую жидкость. Сразу Кириан замер, но мою руку не убрал. Наоборот, слегка прикрыл глаза и не шевелился. В этот момент казался таким послушным. Глупое сравнение, но будто пес, которому дали долгожданную ласку. С иронией я даже подумала о том, что хоть бери и почеши его сейчас за ухом. Прежде чем я убрала руку, Кирян неожиданно сжал ее в своей. Очень осторожно, бережно. И ту ладонь, которой я только что вытирала его кровь, поцеловал, губами еле ощутимо касаясь пальцев. Агиластас посмотрел мне в глаза и я сжала в ладони салфетку, испачканную его кровью. Там, на зимнем вечере, Ирон сказал, что вы с ним поспорили на то, кто из вас будет у меня первым. Это правда, ты спорил? Я внимательно смотрела в такие хорошо знакомые голубые глаза и почему-то чувствовала, что и без того жаркий воздух сейчас обжигал. Спорил. «Понятно», — сказала на выдохе. «И многие знали об этом. Я имею в виду друзья и окружение. Кто знал из тех, кто учится в универе? Из тех, кто нас тогда окружал?» «Все знали». Я отвела взгляд. Больше не смотрела на Кириана. «Наверное, твои друзья тоже ставки делали?» Некоторое время Гиласта смолчал. Казалось, что не ответит, но все же сказал. Да. Я еле заметно кивнула. Хотела сделать шаг назад, но осталось стоять на месте. На что вы поспорили с Эроном? Какая ставка была у вас? Вновь молчание. Я не смотрела на Кириана, но чувствовала его взгляд на себе. Машина. Ясно. У богатых мальчиков и ставки большие. Я почему-то улыбнулась, хотя не сказала бы, что в этот момент мне было весело. Я даже не знаю, можно поздравить тебя с выигрышем или нет. Знаешь, тогда Ирон сказал, что он расстроен из-за того, что проиграл. Но рад, что не пришлось прикасаться ко мне. Без соответствующих таблеток он бы этого сделать не смог. А ты дошел до конца. Пришлось помучиться. Наверное, потом отмывался, но зато машина твоя. Заодно и друзей развлек. «Молодец!» В этот момент какая-то женщина открыла дверь подъезда и зашла внутрь. Прежде чем дверь успела захлопнуться, я тоже скользнула внутрь и быстрым шагом пошла к лестнице. «Чара, подожди!» Раздался грохот. Кирен стучал в металлическую дверь и дергал за ручку. «Кажется, продолжал звать меня, но я уже ничего не слышала». За считанные секунды поднялась по лестнице, но около квартиры остановилась. Ладони подрагивали, и я не могла нормально взять ключи. Вдох и выдох. Так раз за разом. Тот случай уже не должен был меня тревожить, но он опять это делал. Рвал душу на клочки, и мне казалось, что я опять стояла в мятом платье. Растрепанная в очках, как мне тогда казалось красивая, специально приодетое для вечеринки. Но в итоге обычное страшилище, за спиной которой все смеялись. Глаза начало неприятно покалывать, и я опять сделала несколько глубоких вдохов. Начала тереть глаза, и одна из линц выпала, из-за этого стало плохо видеть». Но сейчас так отчетливо слышала смех друзей Ироны и Кириана, прозвучавшей в тот момент, когда Гатис рассказывал мне про спор. «Дьявол!» Я выругалась и опять сделала несколько глубоких вдохов. Наконец-то смогла нормально взять ключи, но прежде чем я поднесла их к замку, дверь сама открылась. На пороге появился Демид. Наверное, он услышал шорох. «Ты уже приехал?» Я попыталась улыбнуться, скрыть то, что душу все еще разрывало на куски. Только что я начал переживать. «Ни ты, ни Ксенон на звонки не отвечаете». Сразу Демид сделал шаг в сторону, таким образом пропуская меня в квартиру, но лишь раз взглянув на моё лицо, он что-то заметил. «Что с тобой? Чара, что-то случилось?» «Нет, все нормально». Я быстро проскользнула в квартиру. Понимала, что вела себя странно, но хотела быстро умыться холодной водой. Я просто потеряла линзу. Нужно поставить новую, а то я плохо вижу. «Подожди». Демид взял меня за руку и поддел пальцами подбородок, заставляя приподнять голову. Он прикасался ко мне очень мягко. Даже бережно. Так было всегда. А сейчас я вовсе могла ощутить себя чуть ли не хрустальной в его руках. Я вижу, что что-то случилось. «Расскажешь?» Я прикусила губу и отрицательно качнула головой. Демид еще некоторое время смотрел мне в глаза, а потом обнял. «Ладно, но я все равно помогу тебе успокоиться. Хочешь чая?» «Хочу», — тихо прошептала и обняла парня в ответ.